Глава тридцать В то утро Загозкин услышал заливистый звон колокольчиков. Лес как будто содрогался от звона, и в каждой ветви нарастал и долго держался напряженный звук. «Становой поди скачет. «Аль в Сибирь кого везут?» — сказала Марфа. «Ежели Становой, то за филаткой, скорее всего, гонится». Но это был не Становой, не Фельдъегерь, а Почтовая Тройка. Она внезапно вылетела из-за поворота. Кони медленно перебирали ногами, идя на натянутых вожжах, когда повозка спускалась в лощину. Медные бляхи шлей светились на солнце. Лошади выгибали шеи, касимовские колокольцы звенели уже прерывисто. Почтальон в поярковой шляпе сидел на кожаных тюках, поставив между колен длинное ружье. Из-за его огромного тела был плохо виден еще кто-то, сидящий в повозке. Лошади вдруг остановились напротив лесного дома. — Господин Загозкин, кто здесь будет? Громко спросил почтальон Марфу и, услышав ответ, сказал, обращаясь к невидимому седаку: « Ну, вот и приехала. Счастливо оставаться. Подумать только, какую дорогу совершила. Почтальон покачал головой, посторонился. Из-за его спины выглянуло широкое лицо пожилой женщины. Она медленно слезла с повозки и отошла к обочине дороги, разминая ноги. — Таисия Ивановна! — Вот когда я тебя дождался! — крикнул Загоскин из окна. — Сейчас, сейчас выйду. Марфа, встречай гостью! кони вздрогнули, взяли с места, и раздался такой звон, как будто кто-то рассыпал тысячи серебряных горошин. — Ну, вот и я, Лаврентий Алексеевич, — сказала Таисия Головлева, ставя дорожный некрашенный сундучок на белое крыльцо. Она перекрестилась, поклонилась дому, потом подошла, обняла Загоскина и затряслась в беззвучном плаче. Сквозь весь мир проехала. Не счесть сколько морей проплыла. Уж и не чаяла с тобой свидеться. А видишь, оба живы, встречаемся, словно вчера только расстались. Дай-ка я огляну всю видимость. Ведь мне здесь и помирать. Она выпрямилась и осмотрелась вокруг. Сосны, ручей... Тишина какая против Новоархангельска. Там море шумит, да вороны проклятые гомонят. Гляди, благодать какая! — улыбнулась она сквозь слезы. Вроде как с Америкой исходственно, а все не так. Сосны совсем другие, солнце не то. А как петухи в селах кричат страсть? Известно, родная сторона, лучше ее нет. Уж, кажись, сколько земель видала, а краше этой не нашла. Каким путем плыла, Таисия Ивановна? Да где мне знать? Правда, боцман корабельный уж очень обходительный был, все объяснял. На берег с матросами не раз съезжала. Место проходили, где баранов в море погребен. Ну, да я еще расскажу об этом. Выходит, вокруг мыса добрые надежды шли. Вроде как, по-твоему, чего только не повидало. Рыбы, как птицы, летают. А в одном месте в самый полдень, в ужасную жару, видели над морем белую метель. Снегу там никогда в жизни не бывает. Чтоб ты думал, цельное облако бабочек ветром отнесло от какой-то жаркой земли. Они, бедные, корабль весь облепили, паруса, как снегом осыпанные». Итак милые, и плывем. Море спокойное, и в нем вся эта белизна да красота чудесная отражается. Ладно, все по порядку расскажешь, Таисия Ивановна. Марфа, собери на стол, гостю почивать будем. «Живете?» — строго спросила Таисия Ивановна, когда Марфа ушла на кухню. «Что ж, ваше дело молодое». Только в законе надо. Ты б меня еще в Новоархангельске послушал. Мученьев-то меньше бы у тебя было. Ты про что? Сам знаешь, Лаврентий Алексеевич. Уж извини меня, я тебя за сына считаю, и ты говорю. Про те дела поговорим после. Много я тебе новостей привезла. И ни одни радостные не думай. Ну, а без горя свет не стоит. Как тебя благодарить, не знаю. Доживать свой век сюда приехала. Теперь я тебе не чужая, до скончания тебе предана. Уж так вышло, никого ближе у тебя нет. Молодка Тед, поживет да уйдет. Одна я тебя не оставлю. Втроем сидели они за самоваром. Бутылка гавайского рома стояла на столе. «Вокруг всего света обошла», — говорила Таисия, взяв в руки бутылку, чтобы подлить рому в чай. «Привыкли мы к этому на Аляске». «Подкатил-то я к вам ровно становой пристав с колокольцами». «А как?» Почтальону-даемщику в Рязани на постоялом дворе такую бутылку выставила. «Вот, говорю вам, заморский пенник!» Они и удивились, откуда, мол, такая тетка. Я им и объяснила, что прямо из Америки. Ну, люди простые, говорят, «Садись, дамчим куда угодно!» Только все удивлялись, что издалека. Марфа из подлобья разглядывала гостью, сжав губы. Она больше молчала. Молчание это и упорные разглядывания вывели Таисию из себя. «Ты что, как мышь на крупу надулась?» — накинулась гостья на молодую вдову. «Знаю я, что ты думаешь. Мыслишь ты, что, мол, жила за барином, а тут из-за семи морей нагрянула какая-то вроде свекрови? Ты за свою судьбу не бойся». «Ты за него бойся», — Таисия Ивановна указала на загоскина «Если любить взялась, то люби, а не мудруй над таким человеком, а начнешь мудровать, то я хуже всякой свекрови буду, поняла?» «Как не понять, Таисия Ивановна, очень даже все сознаю», — смиренно ответила Марфа и вздохнула. «Ну, а теперь, Лаврентий Алексеевич, пойдем». «Разговоры у нас свои начинаются», — сказала Таисия Ивановна. «Погоди, только в сундучок свой загляну. Письмо я тебе привезла». «Письмо? От кого же это?» «Потерпи, все узнаешь». «Еще тебе сержант Левонтий кланяется». «Ох, бедняга, будет ли жив, не знаю». «Ну, чего я раньше времени говорю? Про всех, про всех расскажу по порядку, дай с мыслями собраться». Ты в Большой горнице будешь. Ну, я сейчас приду туда. Загозкин уселся за сосновый стол в кабинете и стал разглядывать варяжский янтарь. Вот какую я памятку привезла об Александре Андреевиче Баранове покойном. Хочешь, себе возьми. А нет, так я сама сберегать буду. Таисия Ивановна вынула из узелка каменную ветку красного коралла. К Прынцеву острову мы за водой заходили. Командир всех матросов выстроил и говорит. Вот, мол, ребята, здесь в море опущен был усопший первый герой русский в самой Северной Америке Александр Баранов. Шапки все поснимали. А местность какая причудесная! Огромные острова зеленые с двух сторон, меж ними проток широкий, а в нем... Прынцев остров и стоит. А кораллы-то, кораллы, грядами лежат, Каждая гряда разная, белая, черная, али алая. Вспомнила я тогда Александра Андреевича и прослезилась. Какой человек был! В Новоархангельске он по первости в панцире железном ходил. Мне все мнилось, в панцире он и похоронен, словно ермак. Господа офицеры на корабле узнали, что Баранов мне был отлично знаком, и покоя не дали. Все просили, чтоб я о нем рассказывала. Песню я им спела, что Александр Андреевич сам сложил. Ум российский промысл и затеев. Песню всю от слова до слова списали. Вот человек был. А представь себе, Лаврентий Алексеевич, ведь он с простой индианкой жил. От нее детей имел. сыны его, Антипатра, я очень хорошо даже помню. Таис Ивановна стукнула веткой коралла по столу. А тебе бы для науки у чиновников по бумагам дознаться надобно куда Антипатр девался. Может, он и сейчас жив. Его в Россию на кругосветном корабле отправили. Взял его с собой капитан Головнин. С тех пор об Антипатре слуха нет. Однако, я думаю, в Калуге искать его надо. Там господин Яновский жил, зять Баранова. Не к Яновскому ли антипатр прибился? Ежели антипатра разыскать, многое от него можно узнать. Он и про мать свою расскажет. Барановскую необыкновенность сейчас немногие помнят. Живых-то свидетелей мало. Отпиши в Калугу, градоначальнику, пусть антипатра сыщет. Чернявый был антипатр в мать. Любил его баранов. «Сколько он через индианку эту принял горя!» Продолжала она, вертя коралл в своих больших морщинистых руках. «Они, значит, не венчаны были. Ну, попыты наши к нему придирки всякие строили. Индианка у него вроде как в услужении состояла и прозывалась «картомной девкой». В картоме быть, вроде как запроданную слыть, — объяснила она с глубоким вздохом. Так в старое время у нас люди и поступали, обходились как могли. Неужто ты не понимаешь, Лаврентий Алексеевич, к чему присказка эта? А сказку вот изволь. Через Кузьму и мне все ведомо насчет твоей дальней индианки. А Лукин еще кое-что порассказал. «Вот, получи да Она протянула загоскину лист грубой бумаги. «Это Лукин пишет». Загоскин принялся читать старательно выведенные высокие буквы. «Господин загоскин писал набожный креол из Калмаковского редута, «сие письмо должно быть тяжело расстроит ваше сердце, ибо в нем содержится огорчительная весть». Но Бог всемогущ, и, испытывая нас несчастьями, Он дарует нам вслед радости и утешения. По делам скупки мехов и святого крещения, я был на Квихпаке, в селении, именуемом Бобровый дом. Кротость вашей души и твердость воли, презрение к опасностям, совершенные вами подвиги, пробудили в сердцах дикарей должную любовь к вам. проведение привело мои пути к колыбели младенца матерью которого была возлюбленная ваш услышав из уст моих о таинстве святого крещения и почитая его за непреложные обычай для всех русских людей индианка сама попросила меня дать русское имя ее младенцу вашему сыну тщерь индейского народа показала мне кольцо коим вы были обручены с нею Умиленный ее словами, я крестил младенца и нарек его Владимиром в память святого равноапостольного князя Владимира Крестителя Руси. Сама мать младенца уклонилась от принятия крещения, говоря мне, что не может оставить своей веры или, как мне сдается, вредного заблуждения языческих племен. Но ради вас и вашего сына, Индианка приняла столь великое и трудное для нее решение о крещении младенца. О том, что обряд над вашим чадом совершен, я написал свидетельство, и он ее выдал для вечного хранения матери и свидетелям таинства. Год тому назад я был поражен печальную вестью, ее и спешу вам передать. Мать младенца умерла от поветрия оспы. Малолетний Владимир остался жив и ныне находится на попечении одного из индиан по прозвищу Одноглазый. Кольцо ваше будет храниться у всего восприемника и опекуна до тех пор, пока нареченный мною Владимир не достигнет совершенных лет. Не сомневаюсь, что во всей жизни вашей, полной мужества, вы почерпнете утешение от горя. Кроме того, прослышал я, сколь вы претерпели несправедливых теснений и поносительства от сильных мира сего. Но помните, в главе седьмой Евангелии от Матфея сказано «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Может быть, вам, возвращенному в нынешней образованности, Не нужны будут утешения простого креола, и вы со снисходительной улыбкой прочтете слова Святого Писания, но я почитаю долгом своим привести их. Из новостей, кои должны волновать ваш ум, сообщаю, что известный вам креол Дерябин из Нулатовской одиночки проник вверх по Квихпаку и достиг тех мест, коих и вы не достигали. Думаю, что недостойная зависть к счастливому продолжателю не посетит сердце вашего. Вместе с вами радуюсь тому, что теперь уже громко сказать должно. Квихпак, Юконтош — исконная российская река, обретенная нашими общими трудами. Еще огорчу вас вестью о безвременной смерти Глазунова, которого вы изволили знать. Он отправился для новых обретений в глубь страны, но по плохому усмотрению начальства не был снабжен должным провиантом и погиб в пути. Тело его нашли бродячие индиане и представили в Новоархангельск. Лекарь Флит, сделав потрошение тела Глазунова, сказал, что желудок его содержал лишь одну сосновую кору. Так, вдали от родины своей, цветущих кущей калифорнийских, погиб в снегах Аляски во имя служения российскому народу, Отважный Креол Глазунов, один из славных товарищей незабвенного Баранова, вечная память, вечная слава скромному трудолюбцу. О новостях в Новоархангельске объяснит вам Таисия иванна подательница сего письма. Желаю вам счастья и благополучия. Загоскин ходил по большой горнице, несколько раз перечитывая письмо Лукина. Смерть Келли Лын, рождение сына, опекунство одноглазово все это совершалось теперь так далеко от него, и ему не верилось, что он сам был в Бобровом доме, что были годы, когда он боролся за жизнь, убивал зверей, шел, проваливаясь в снег, под неистовыми огнями северного сияния. Загоскин пытался поставить какого-то другого человека на свое место. взглянуть его глазами на свою судьбу? Что бы делал этот человек в его положении? Как страшно было бы ему узнать о смерти Келли Линн! Привыкший стыдиться даже перед самим собой многих своих чувств, Загоскин часто мысленно подменял себя вымышленным лицом и старался переложить на него всю тяжесть жизни. Так бывало с ним в самые трудные мгновения. «Вот она, способность не меняться в лице», — подумал он. «Таисия Ивановна, а про Кузьму что ж ты мне не говоришь?» «И до него очередь дойдет», — ответила старуха. «Подумай-ка лучше, твоему Владимиру Лаврентичу третий годок идет». Ее широкое лицо осветилось улыбкой. Глаза, поди, у него светлые, а волос темный. Что поделать? Мать бедную не вернешь, а тут живая жизнь растет. Может быть, ты когда с сыном-то и свидишься? Да только вряд ли, — вздохнула она. Знаешь, год от году слух все больше и больше проходит, что начальство отступаться от Российской Америки хочет. Не знаю, верить этому или нет. Ропот в людях идет насчет форта Росса. Как узнали, что мы там свое золото немцу продали, так русские люди и огорчились. Все промышленные, не таясь, о Россе жалеют. Сколько уже заропот этот калистрат на кекурс волок А всех туда не перетаскаешь. Как покидала я Аляску, так что-то у меня сердце все ныло. Перед тем, как собраться, пошла я к очком горе, взяла щепоть земли, Дошила да ладанку, поглядела на гору в последний раз с корабля и заплакала. Мужнюю могилу нелегко покинуть. А сколько там русских могил? Не сочтешь. Сколь русских родилось? А начальству что? Да, забыла совсем. Расскажу, как бедный сержант Ливонти едва жизни не лишился. И сейчас у лекаря Флита живет на презрении». Плечо разворотило, руку сломала Да не знаю, остались ли ребра целы. Душевный человек, сержант. Мы его не сразу с тобой поняли. Помнишь, как он под окошком тебя караулил? Помню. Загозкин невольно улыбнулся, вспомнив сержанта. Его нос чижиком, лучики морщинок около глаз. Что же с ним такое случилось?» Из-за отца Ювеналия изувечился. Вот тебе крест. Ювеналий — жеребец долгогривый. Погиб не своею смертью, Бог знает когда, а сержант за него отдулся. С тех пор, как Новоархангельск стоит, я такого дела еще не видывала. Отец Яков главным заводилой был. Под самым кекуром на плацу устроили представление во имя святого мученика Ювеналия. Одного байдарщика, росту высочайшего, обредили ювеналием, крест животворящий в руки дали. И он по плацу ходил, проповедовал Слово Божье. А кругом его страшенные индиане, каких во всей Аляске, наверное, и не было никогда. Впереди их калистрат, в перья обряжен, глазами ворочает, рычит, как зверь. И так нечистая сила страшен, а тут он еще страхолюдней был. Я его потом долго во сне видела. Ну вот, отец Ювенали все что-то индианам объясняет. Они в ответ рычат, пляшут, а команду им подает скекура господин Рахижан. Индиане, конечно, никакие не дикари, а служилые да промышленные, только ряженые все, словно на святках. Ювеналий встал на колени и творит молитву. Дикари его копьями ширяют, за бороду дергают, а он кротость показывает. Тогда вдруг Калистрат в образе главного убивца подбегает к Ювеналию и придает его окончательной смерти. А в это время раздается ужасный гром, все дикари падают на наземь, и происходит небесное знамение. Чтобы гром изобразить сержанту Левонтию, приказали пушки двойным зарядом набить. Сержант начальства упреждал, что орудия старые, но его не послушали. Ну, единорог медный, который еще барановым поставлен, с сорвала а наш Ливонтий бедный, как сноп на землю. По мне такое представление посмеяние святой веры. Говорят, что Преосвященный про эти затеи узнал, когда в крепость вернулся и сильно гневался, посохом даже грозил Рахижану. А Калистратка как именинник ходил и морду долго не мог отмыть. Так она у него расписана была, и смех, и грех. Лукин в ту пору в крепости был. Он на плацу откровенно сказал, что отец Яков не дело, а срамное игрище затеял. Не знаешь, плакать или смеяться. Ну, чертежный рохижан тот хоть и персиян ему над верой нашей надругаться положено. А почему отец Яков за это взялся? Не иначе, как из гордости. Таисия Ивановна помолчала, пристально взглянула на Загоскина и улыбнулась. «Ну вот, теперь ты по представлению знаешь». Не все подряд про печаль говорить, а тревога какая была, когда в крепости дознались, что ты во второй раз в дальний поход ушел, не спросясь ни у кого». Сержант сказывал, что правитель с сгоряча погоню хотел за тобой снарядить. Да куда там? Кто бы согласился в такую даль на зиму идти? Кузьму бедного потом сколько раз на кекур таскали. Но он на тебя ни слова не сказал. Сержант говорил, он через калистрата знает, что Кузьму все насчет золота допытывали. Но я тебя знаю, тебе никакого золота не надобно. «Такой уж ты бессеребренный человек!» Вот что я вспомнила. Узнать хорошо бы, когда Кузьму да Демьяна бессеребреников поминают. «Сейчас я тебе скажу все очень точно», — сказал Загоскин и выдвинул ящик стола, где хранились его бумаги. «Ты не пугай только меня, Таисия Ивановна. Скажи прямо, случилось что-нибудь с Кузьмой?» Зачем ты поминать его хочешь? Нет, батюшка, плохого ничего не случилось. Загозкин отыскал в бумагах знакомую книжечку в малиновом переплете и начал ее перелистывать. Козьма и Дамиан, Таисия Ивановна, дважды в году именинники, 1 ноября и 1 июля. Как хочешь, так и считай. В ноябре... День Козьмы и Демиана без серебренников а в июле просто Козьмы и Демиана. Как же так получается? Уж не нам это судить. Так от святых отцов установлено. Жив, жив твой Кузьма, праведный индиан. Не, что это святцы у тебя? Тогда погляди, когда празднуют Левонтия до да Владимира. А свой-то день поди сам помнишь. День мой в августе, да только я его много лет не праздновал, а надо бы. Гляди, Ктаисия иванна как именина-то собрались. В одном июле и Кузьма, и Леонтий, и Владимир. Вот как хорошо-то. Мы с тобой сразу всех и вспомянем. Хорошо это, когда у человека свой праздник заведен для радости». А раньше всего мы твой день встретим, Таисия иванна 8 октября не за горами. И весело встретим, не все нам печалится. Что о старом помнить? Жить надо, Лаврентий Алексеевич. Мне конец свой скорить, а тебе жить дожить да Подумай только, тебе и 40 лет еще нет. А на седой висок свой ты не гляди. Живи и не гнись, как и раньше не гнулся. Только вот ты с индианкой сплоховал. Надо был тебе ее в крепость вести да ко мне определить, вроде как для услужения. Ну и жили бы невенчанные, если она креститься не желала. И как еще жить-то можно было? Ну да что поделаешь. Судьба Таисия Ивановна тихо ответил за и показал на юганского ворона. «Боже ты мой!» — воскликнула Таисия Ивановна. Сразу-то и не разглядела со встречи до разговоров. Ведь это тот самый идол, что Кузьма состроил. Для памяти бережешь, для памяти. загоскин вдруг незаметно снял какой-то небольшой предмет, подвешенный на темной бисерной цепочке к гвоздю, вбитому в столб. «Да, у каждого своя судьба», — вздохнула Таисия Ивановна. загоскин протянул руку к книжке в малиновом переплете, Медный крест упал на стол. «Вроде как бы не твой», — сказала Таисия Ивановна, увидев крест. «Так, подарок», — отрывисто ответил Загозкин, пряча крест в стол. «Теперь остается про Кузьму рассказать тебе». Таисия Ивановна вытерла глаза углом платка. «Плачь я от того, что люди такие есть еще на белом свете». «Ах, Кузьма, Кузьма, правильный какой индианин! Ты только подумай, что он ради друга сделал, на что пошел!» Прежде объясню, как он от меня отчество получил. Я в годах, да и он не молод, Кузьмой как-то вроде и неловко его называть, а отчества у него и нет, как у новокрещена. Пришлось самой придумывать. Мужу покойного... Сидорчем величали. Вот я и объяснила все дело Кузьме. Спрашиваю, хочешь ты у нас Сидорчем будешь? Он, ты знаешь, какой, сразу не ответил, дым да трубочкой пустил. И мне отвечает, что, мол, если такой обычай русский неплох, то он отчество принимает, ежели только за этим к попу не надо идти. Страсть он их не любил. Ну и стал он сразу у меня с отчеством. Сначала долго привыкнуть не мог, а потом откликаться стал. И меня он все по имени отчества обучился величать. Только у него как-то чудно получалось. Не выговаривал по полному-то. Жил он у Алютов в казенной Бараборе. На промысла ходил и очень старательным считался. Чуть смелое дело, какое надо совершить, передовщики сразу уверяют — Никто, как только индианин Кузьма Сидорыч, на это способен. Особо он любил на китовый бой в море выходить. Лучше его гарпунера и не было. А по городу он, как и раньше, с рогатиной ходил. Только он замечтался, заскучал, все о тебе вспоминает. Ко мне завертывал часто, то ложку из дерева вырезанную принесет, то какую вещь по хозяйству сделает, Руки-то него ведь золотые. И долго-долго со мной говорит, и по-русскому, и по-индейскому, сколь я их речь понимаю малость. Все тосковал он, бедняга, детей своих вспоминал, говорил, что один как перст на свете. Что ж, утешаю его, выходит судьба такая, Кузьма Сидорович. Вот, мол, и я одна одинешенька осталась. Посидим да погорюем, вместе-то лучше. Хорошо его в крепости все узнали. Даже калистратка-толмач с ним страсть как обходителен стал. А для чего? Начальство видит, какой это индианин удивительный. И стало так решать. Мы, мол, его немножко теперь приласкаем и покажем всем, как дикого индианина к русской жизни обернули. Любят у нас, страсть любят чужими руками жар загребать. Но Кузьму не купишь. Он мимо калистрата пройдет, и от его богомерзкой рожи отвернется. Так и не удалось им Кузьму Сидоровича обернуть ни к чему, ни к плохому, ни к хорошему. А тут как-то Лукин с этими вестями печальными объявился. Смотрю, Кузьма затуманился совсем, потом попросил у меня сухарей наготовить, еще кое-что ему раздобыть для дальнего пути. А зимой наш Кузьма, мне одной сказавшись, подался к индианам. «Куда же он пошел?» — спросил Загозкин. Янтарь, который он держал, выскользнул из пальцев и мягко засветился под лучами спокойного солнца. «Ты его лучше меня знаешь. Пойди догадайся», — сказала старуха. «У него путь один, одна дороженька». Она залилась счастливыми слезами. «Пойду», — говорит, — говорит. на Квихпак, реку, где русского Тайона сын возрастает. Уж на такого человека положиться можно, до скончание не оставит, раз взялся. И я бы ребенка взяла. Да Кузьма в таком деле ни за что не уступит. Вырастет сын твой, знать будет все про тебя, кто отец, а самое главное, что он русской крови. Кузьма Сидорович, когда во мне уверился, рассказал и про золото в той стране. «Теперь и тебе меньше сумлеваться надо. Не захотела тебя начальству слушать? Рот тебе заткнуло? Правда твоя к сыну перейдет, в народе поселится, и тогда ее, правду эту, не захоронишь. Вот тебе весь мой сказ». «А что это такое у тебя на столе, «Медового цвета. Страсть, как приглядно!» «Янтарь», — объяснил Загозкин, — «видишь, какое дело?» «В незапамятные времена по деревьям, каких сейчас и в Побине нет, текла смола. Потом деревья умерли, как умирает все на свете, а смола окаменела и легла в землю. Вот это и есть янтарь. Какие-то древние люди, наши предки, сделали из янтаря жерелье». Человек, который носил на шее янтарь, умер. Его похоронили в кургане. Через много столетий я вскрыл курган и взял янтарь. Теперь он лежит на моем столе, просвечивает на солнце. А эту раковину наши предки тоже носили в ожерелье. И пришла она сюда из тех мест, где водится коралл, который ты мне привезла». Таисия Ивановна с уважением, присущим многим простым людям, когда им рассказывают о вещах, которых они не знали, взглянула на янтарь и раковину. Потом она придвинула к ним ветвь красного коралла. — Так способнее будет, — сказала она. — Коралл-то ты себе возьми для науки, мне он ни к чему. — Гляди ты, на земле Рязанской что собралось, из каких краев дальних? И еще мне сдается, горюем мы, все страдания принимаем, льем слезы. Вот бы слезы наши обернулись самоцветами какими, окаменели, а потом снова людям засветили. Только не бывает так, заключила она с грустью. А все же, думается мне, не зря наши слезы. Загозкин смотрел на алую ветку и думал, что этот день запомнится ему на всю жизнь. Сколько он узнал в одно это утро о судьбах людей, шагавших вместе с ним под солнцем. Ему представился индеец Кузьма, бредущий по сверкающему насту, с копьем в руке, в обледеневшем плаще, с лицом исполненным суровой и неотступной решимости. Кузьма пошел к колыбели сына своего друга. И Загоскин с гордостью ощутил, что жизнь его, так же, как и жизнь Керри Лын или Кузьмы, крепка и ясна, как янтарь. Знаешь что, Таисия Ивановна, один хороший, умный и очень больной человек, который любил народ сильней своей жизни, сказал мне, что через много лет Россия вспомнит всех, кто любил ее И желал ей добра. Нас тоже не забудут. Выходит, что так вздохнула Таисия Ивановна. «Пойдем, Лаврентий Алексеевич, поглядим на Божий свет. Уж как мне ваш ручей нравится!» Они сошли с крыльца. День был уже на исходе. Солнце освещало нижние половины стволов. Нежно золотые пятна лежали на мхах. Лес высился вокруг разноцветными стенами, вблизи они были зеленые, потом голубые, а вдали совсем синие. Где-то мерно стучали топоры. Изредка в лесной тишине слышался гул падающего дерева. Загозкин шагал рядом с Таисией Мелкая, уже прохладная пыль проселочной дороги ложилась на его сапоги. Он шел и думал о том, каким должен быть человек будущего столетия, который поймет и оценит его жизнь. В том, что такой человек придет в мир, Загоскин не сомневался. И он думал о том, что в жизни своей он совершил все, что мог, и что впереди снова испытания и борьба. Родник бежал в ложе из гремучих камней. На дне его лежали пожелтевшие хвойные иглы. «Ишь, какой он живучий! Пади, зимой не замерзает!» Сказала Таисия Ивановна и зачерпнула морщинистой ладонью воды из ручья. Огнистые капли упали с ее пальцев и снова смешались со светлыми струями. «Благодать!» — промолвила старуха. «Жить, да еще как жить будем!» Она сняла с шеи ладанку на потемневшем шнурке и разорвала зубами узел полотняной подушечки. загоскин молча смотрел на Таисию Иванну. Она склонилась над ручьем и вытряхнула щепоть серой аляскинской земли в воду. «Пусть с землей российской смешается. Одинаковы они», — просто сказала женщина и выпрямилась. А теперь идем, Лаврентий, домой. Там дел всяких много. Жить нам надо. Вокруг них, дыша смолою и прохладой последних роз, вставали необъятные корабельные леса Рязанской губернии. 1940-й, 1941-й, Москва, Лебедь, Можайск. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.